ПРОГУЛКИ ПО ОСТРОВУ Робертс исчез с корабля на рассвете. Все ждали, когда, наконец, он даст знать, как идут переговоры. Многие напуганные вчерашними военными песнями островитян сомневались в успехе. В полдень Робертс вернулся. Он улыбался. «Поезжайте», — сказал он Крузенштерну. «Все улажено». После вчерашнего нападения на шлюпку было бы, конечно, безрассудно ехать невооруженными. Моряки отправились на остров в двух шлюпках. Одна под начальством Крузенштерна, другая под начальством Лисянского. В каждой шлюпке были лейтенант и 10 матросов с ружьями. Робертс находился с Крузенштерном. На берегу было пусто и тихо. Все островитяне попрятались. Крузенштерн оставил 9 матросов под командой лейтенанта сторожить шлюпки. Остальные пошли вслед за Робертсом в деревню. Робертс повел их новой дорогой. Отряд с трудом пробирался через густую, пышную траву. Перешли вброд несколько ручейков. Лес, переплетенный лианами, пришлось обходить, так как он был густ. Моряков поразили высота стволов и изобилие плодов кокосовых пальм и хлебных деревьев. За лесом начинались деревенские поля, огороженные плетнями, сделанными из прутьев какого-то особого дерева, совершенно белых и сверкающих на солнце. Поля эти засажены были растением таро, корень которого съедобен, и бананами. Пройдя поле, отряд вошел в деревню и зашагал между тростниковыми хижинами. Островитяне угрюмо смотрели на моряков из дверей своих хижин, но путь никто не преграждал. Вот, наконец, и королевская хижина. Навстречу им вышел, как и в прошлый раз, топега. Он радостно улыбался. Лицо его не выражало ничего, кроме приветливой любезности. Видно было, что Робертс добросовестно выполнил возложенное на него дипломатическое поручение, и король считал мир уже восстановленным. Крузенштерн, Лисянский, Робертс и лейтенант Арбузов прошли вслед за королем в хижину и сели на циновки рядом с женщинами. Крузенштерн стал сейчас же раздавать подарки. Все получили еще по зеркальцу, а королева сверх того несколько аршин желтой материи. В Крузенштерн привез офицерскую саблю, которую тот принял с восторгом. А вчерашнем раздоре никто не сказал ни слова, как будто его никогда и не было. Посидев с гостями несколько минут, Топега предложил всем пообедать, но Крузенштерн, поблагодарив, отказался. Он попросил Топегу показать островитянское кладбище, так называемый «Марай». Описание кладбищ на Тихоокеанских островах Крузенштерн читал в книгах путешественников и очень хотел увидеть их сам. Топега охотно согласился отвезти моряков к семейному королевскому мораю, где покоились останки его предков. Все вышли из хижины. На дороге Крузенштерну показали внучку Топеги, шестимесячную девочку его старшего сына. Дети короля и его сыновей в младенчестве считались богами, и островитяне воздавали им божеские почести. Крохотный божок жил в отдельной хижине, которая была табу для всех, кроме матери и теток. Хижина служила ему храмом. Только достигнув десятилетнего возраста, ребенок королевской фамилии переставал быть богом и мог переселиться в хижину своих родителей. Крузенштерн Погладил по головке девочку, сосавшую кулачок, и этим очень обрадовал ее бабушку, королеву. Топега повел гостей в сторону гор, находящихся посередине острова. Робертс объяснил Крузенштерну, что все мараи островитяне устраивают обычно у подошвы какой-нибудь горы. Дорога поднималась вверх, тропическое солнце жгло немилосердно, путники изнывали от жары и скоро утомились». Наконец, они подошли к зеленому, почти отвесному горному склону. Топега ввел их в небольшую рощу. Оказалось, что эта роща и есть королевский морай. Моряки содрогнулись от удушающего трупного запаха. Среди веток деревьев были построены навесы из тонких жердей. На этих навесах лежали человеческие черепа и кости. Жители Нукагивы не зарывали своих мертвецов в землю, а клали их на деревья среди ветвей. Мясо съедали хищные морские птицы, а кости оставались. Посередине рощи стояли статуи в человеческий рост, сделанные из дерева. Топега объяснил, что статуи эти изображают его прапрадедов, давно уже ставших богами. Тут же находился высокий столб, обвитый доверху листьями кокосовой пальмы и белой материей. Крузенштерн хотел дотронуться до этого столба, но Робертс вовремя сказал ему, что столб табу и трогать его нельзя. Не Невдалеке от столба и статуй находилась хижина жреца, охранявшего морай. Топега позвал его, но из хижины никто не откликнулся. Жреца не было дома». Тогда Топега предложил морякам войти в хижину и там отдохнуть. Но моряки просидели там недолго. Запах тления был нестерпим, и они поспешили выйти из этой кладбищенской рощи. Топега попрощался, ему надо было вернуться в деревню. Он расстался с Крузенштерном самым дружеским образом и обещал скоро приехать на корабль. Робертс повел моряков кратчайшей дорогой к берегу. Но солнце жгло так, что все вскоре взмолились о тени и отдыхе. Тогда роберт заявил, что тут совсем рядом находится его дом, и пригласил всех к себе. Моряки охотно приняли это приглашение. Робертс повел их в лес, и скоро они вышли на небольшую лесную полянку, посреди которой стояла одинокая тростниковая хижина. Жилище Робертса ничем не отличалось от жилищ островитян. Навстречу гостям вышла молодая женщина с ребенком на руках. Это была жена Робертса, родная дочь Топеги. Робертс ласково улыбнулся сыну, и ребенок протянул к нему ручки. «Ваш сын тоже бог?» – спросил Крузенштерн. «Ведь он внук короля». «Нет, он не бог», – ответил роберт смеясь. «Дети королевских сыновей – боги, но дети королевских дочерей – простые смертные». Гости вошли в хижину и уселись на циновках. В углу стоял медный чайник и лежал ружье. Только эти две вещи указывали на европейское происхождение хозяина. Вся остальная утварь была такая же, как и во всех других хижинах нукагивы. Жена Робертса научилась от мужа нескольким английским словам и сейчас же попробовала пустить их в ход, но ничего связанного ей сказать не удалось — И она смущенно умолкла.